Глава сорок «Как думаешь, где Кошмарик взял Ириску? Надолго и далеко от дома он не отлучался?» Задала вопрос, который не давал мне покоя. «Мне тоже непонятен этот момент. Ты даже не представляешь, насколько редки такие лисы. Чтобы лучше могла представить ценность, скажу, что шапка из меха чернобурой лисы равна стоимости шикарного экипажа. После того, как у меня получилось накормить лисенка. А кошмарик ее чисто вылезал и риско уютно сопела у меня на груди в тканевой переноске, которую мы с Федосьей наскоро соорудили. Пес не отходил от меня ни на минуту. Если из переноски раздавался хотя бы звук, он вскакивал и беспокойно заглядывал мне в глаза. На его морде явственно читалось осуждение: Ты чего сидишь? Делай что-нибудь срочно, ребенок же плачет. Громкие овации, барабанная дробь. И, наконец, кульминация. Премия «Отец года» присуждается кошмарику. Громко хихикнула, пришедшей в голову фантазии. На подозрительный взгляд Кости объяснила, что хихикаю из-за поведения пса. Ну и как по-другому можно рассказать ему про премию? «Кира, какие у тебя сегодня планы? Могу чем-то помочь? Сейчас Леонид должен прийти. И я планировала с ним посмотреть, как идет восстановление мастерских». Если составишь компанию, буду рада. Может, что-то заметишь свежим взглядом». На самом деле мне просто была приятна его компания. Он улыбнулся и кивнул, как будто прочитал мои мысли. И в этот приятный момент, постучав в дверь, в кабинет зашла растерянная Даша. «Кира Андреевна, там гости приехали. Ваш батюшка просил вас предупредить». Я удивилась, кто бы это мог быть. К нам никто не приезжал, кроме почтовой кареты. Догадка, конечно, была, да и вид служанки не предвещал ничего хорошего. И кто к нам приехал? Задавая вопрос, я уже знала, что ответ мне не понравится. «Ксения Потаповна и Федор Иванович». «Ну, наконец-то, а то я уже переживать стала», — пробурчала негромко я. «Не едут и не едут, прогулы пора ставить». Правильно же говорят, что друзей нужно держать близко, а врагов еще ближе. «А то сидят там, гадости всякие замышляют, а я и не знаю». «Кира, кто это?» «Судя по твоей реакции, ты не рада их видеть». «Ага, ты прав. Моя тетка с сыном пожаловали. Они надеются на свадьбу со мной для того, чтобы поправить свои финансовые дела». Выражение лица Кости мгновенно изменилось. «Только что он улыбался, а сейчас передо мной стоял мужчина, который готов бороться и защищать свою женщину». «Кира, ты моя, я тебя никому не отдам, ясно?» Можно подумать, я возражаю. Пошли знакомиться. В неосознанном жесте защиты хотела обнять себя обеими руками, но забыла, что у меня на груди ириска, и прижала ее. Она пискнула, кошмарик вскочил, дурдом. Первое, что услышала, когда мы вышли на крыльцо, был визгливый, слишком высокий женский голос. «Пороть их надо, я тебе точно говорю», «Чтоб воспитанные были, только Порка может помочь». У незнакомой кареты стояли двое. Высокая, худая, с острыми чертами лица, с маленькими злыми глазками и тонкими губами, которых почти не видно, женщина лет пятидесяти. И молодой мужчина совершенно непримечательной внешности, который с довольным выражением лица согласно кивал на слова женщины. Богдан и Матвей, как только увидели меня, выходящую из дома, подбежали, и спрятались за моей спиной. Видимо, женщина говорила про них. Даже если и был какой-то мизерный шанс на то, что я соглашусь на свадьбу с этим Федором, то он испарился прямо сейчас. «В моем доме все и всегда буду решать, только я, понятно говорю. Если кого-то такое положение дел не устраивает, то никого не держу. Таким злым я никогда своего отца не видела». «Ну, чего ты разошелся? Я же просто посоветовала». Пошла на попятную эта с... пардон, женщина. «Ирочка, горюшка наша бедовая», — обратила она внимание на меня. «Что ж тебя никто из служанок не сопровождает? Совсем за тобой не ухаживают», — запричитала она и попыталась схватить за руку, оттеснив Костю. «Ну, ничего, мы сможем обеспечить тебе уход». Костя оттесняться не пожелал, наоборот, — Сделал неуловимое движение и выдвинулся вперед. Теперь я стояла за его плечом. Она еще раз попыталась схватить меня за руку, но Костя не дал ей это сделать. И тогда она завопила. «Молодой человек! Кто вы? И по какому праву не даете мне обнять нашу Кирочку? Что вы себе позволяете?» На редкость громкая женщина. «Ксения, успокойся. Оставь мою дочь в покое. Я не успел тебе сказать, что Кира поправилась» и теперь полностью здорова и не нуждается в опеке. И на будущее хочу предупредить и тебя, и твоего сына, что ни мальчишек, опекуном которых является моя дочь, ни кого-либо другого нельзя ни обижать, ни оскорблять». Очень жестко и громко произнес отец. По глазам тетки было понятно, что она не согласна, но пока возражать отцу не стала. Весь этот крик она подняла, потому что в тот момент, когда они подъехали, Мальчишки, проходившие мимо, остановились и просто стояли и смотрели, кто приехал. Они кинулись с поклонами открывать дверцу кареты, чтобы помочь ей выйти. Именно за это, по ее мнению, детей нужно было выпороть. «Ксения, Федор, имею честь познакомить вас с бароном Константином Львовичем Белозерским. Он и его дочь Елизавета гостят у нас», — проговорил отец, жестом указывая на Костю, который по-прежнему оставался около меня. Константин Львович, хочу познакомить вас с Ксенией Потаповной и Федором Ивановичем. Это тетушка и троюродный брат Киры. Рад приветствовать родню моей невесты. На его губах появилась улыбка, но когда я подняла на него глаза, удивлённая данным заявлением, он мне подмигнул, а я решила ему подыграть. Отец довольно улыбался. Мне кажется, что он этого ждал. Чтобы мальчишки не увидели лишнего, отправила их на кухню предупредить Федосью о том, что у нас гости. Сама осталась наблюдать за этим театром с брезгливостью. Свое первое впечатление о гостях я уже составила. «Кто невеста? Чья невеста? Вы что, тут совсем с ума посходили? Мы же с тобой договорились, что Кира — наша!» — закричала и так нетихая женщина. И даже Федор, который до этого расслабленно стоял, опираясь плечом на карету, Принял, наконец-то, вертикальное положение и нахмурился. Костя, чтобы меня поддержать и защитить, взял за руку. Но дело в том, что я не испугалась этой возни. В моей прошлой жизни и не с такими товарищами приходилось иметь дело. Разберемся и с этими.